Слава первая. Аня и пирожки. Ане было 6 лет. На лето мама с папой отвозили ее в деревню к бабушке. Родители не могли остаться в деревне, им нужно было работать. Они приезжали на выходные, а всю неделю Аня проводила вдвоем с бабушкой. В деревне было скучно. По соседству жили только пару мальчишек, но они были постарше и не хотели принимать Аню в свою компанию. Приходилось занимать себя самой, шататься по двору, помогать бабушке в огороде, играть в куклы, сидя на крыльце и подолгу смотреть в окно. Аня скучала по родителям и каждый раз ждала их приезда. Она даже завела тетрадку, в которой зачеркивала дни, оставшиеся до выходных. Иногда родители не приезжали. Тогда они звонили соседке, у бабушки не было своего телефона, и просили позвать бабушку. Аня бежала за ней и просила тоже дать ей трубку, чтобы поговорить с мамой. «Анют, нас позвали в гости на юбилей, мы завтра не приедем. Прости», — говорил мамин голос из трубки. В этот момент все внутри девочки обрывалось. Ей оставалось зачеркнуть всего лишь один квадратик в своей тетрадки, а теперь их снова будет целых семь. Слезы в этот момент сами начинали литься из глаз. За ними накатывали всхлипывание и приглушённые рыдания. «Ты что там, плачешь?» — говорила мама. «Ну ты чего? Ты уже взрослая. С бабушкой в деревне тебе лучше, чем в городе. Чего тут тебе делать? Дай-ка трубку бабушке». Аня нехотя отдавала трубку, прятала лицо в ладонях и не могла унять рыдания. Как ей может быть лучше с бабушкой, если родители так далеко? Она готова была хоть целый день тихонечко сидеть одна дома, только чтобы вечером поиграть с папой в прятки, а еще чтобы мама уложила ее спать и подоткнула под бачок легкое летнее одеяло. А в деревне скучно и грустно. Бабушка весь день работает в огороде, по телевизору показывают одни новости, а ребят в округе вообще нет, что тут может быть хорошего. Мама что-то говорила про воздух, но Аня не видела разницы, что в городе, что в деревне, дышалось одинаково. Единственное, что нравилось Ане в деревне, — это еда. Бабушка очень вкусно готовила, даже лучше, чем мама. Она почти каждый день пекла пирожки с капустой и картошкой, а иногда и с повидлом. Аня ела эти пирожки, запивая тёплым парным молоком. В эти минуты она была почти счастлива. Ей даже не так сильно хотелось к маме. Девочка с нетерпением ждала окончания лета и возвращения в город. Наконец пришел конец августа, и родители забрали Аню домой. Она была на седьмом небе от счастья. Всю дорогу обнимала маму на заднем сиденье машины и не могла ей надышаться. Мама пахла домом и уютом. Рядом с ней хотелось улыбаться и еще немножко плакать. В дороге мама погладила Аню по спине. — Что-то у тебя бачка появились, — задорно сказала мама. — Это бабушкины пирожки, что ли? и игриво ухватила Аню за животик. Девочка рассмеялась и уткнулась в мамину подмышку. Вечером дома, когда все вещи уже были разобраны, наступило время купания. Мама позвала Аню в ванну и стала раздевать. «Смотри-ка, ты и правда растолстела!» Мамин голос был уже совсем не веселый, а встревоженный. Она внимательно осматривала Аня на тело, защипывая щеки, кожу на боках и животе. «Совсем тебя бабушка закормила, и что мы будем с этим делать?» «А что тут поделаешь?» Аня совершенно не знала, что делать в таких ситуациях. «Что поделаешь? На диету надо садиться. Ты хочешь, как я, всю жизнь худеть, что ли?» Для Ани это была новость. «Разве мама худеет? Но зачем? Это же мама, такая большая, мягкая, родная. Зачем ей быть худой?» «Непонятно». «Мамочка, а зачем тебе худеть?» — спросила Аня. Мама в ответ грустно усмехнулась. «Да ты посмотри на меня!» Она встала и слегка задрала домашнее платье, чтобы показать Ане ноги выше колен. «У меня лишних килограммов 25. Всю жизнь мучаюсь от того, что толстая». Мама схватила себя рукой за ногу, чтобы показать что-то Ане, но девочка никак не могла взять в толк, о чем мама говорит. «Почему мучаешься?» «Да потому что толстый быть некрасивый, Анют. Красивые женщины стройные, тонкие, звонкие, ходят в коротких платьицах, не стесняются надевать купальник. «Но ты тоже красивая!» — воскликнула девочка. «Ты самая красивая на свете!» Мама с какой-то странной грустью посмотрела на дочку. «Ничего ты не понимаешь, глупышка. Никакая я некрасивая. Вот похудею и буду красивой. И тебе похудеть не мешало бы. С завтрашнего дня на диету садимся». На протяжении всего купания Аня смотрела то на себя, то на маму, пытаясь осознать то, что она только что узнала. «Оказывается, они некрасивые!» «Оказывается, чтобы быть красивой, нужно быть худой. А это значит не есть бабушкины пирожки? Но ведь они такие вкусные, от них так приятно пахнет. Но самое главное, без бабушкиных пирожков в деревне будет совсем уж тоска смертная. Что же делать?» В тот день Ане было очень тревожно. Она долго крутилась в кровати и не могла уснуть. Она так долго ждала возвращения домой, мечтала, как будет обниматься с мамой и играть с папой, но сейчас все это не приносило ей никакого удовольствия. Все, о чем она могла думать, это про то, что она некрасивая. Как будто рядом с ней на подушке поселился маленький злой монстр, который непрерывно нашёптывал ей всякие неприятные слова. Интересно, другие люди это тоже видят, что ты некрасивая? Может быть, мальчишки в деревне именно поэтому не захотели брать тебя к себе в игру? А когда ты отворачиваешься, наверное, другие люди тыкают в тебя пальцем и смеются над тобой. Аня была тревожной и грустно, В тот вечер она уснула очень поздно. Как все начинается? Чтобы как можно понятнее объяснить, как начинается нарушаться питание, приведу простой пример. Допустим, родился ребенок. По умолчанию у него абсолютно спокойное отношение к какому-то явлению, например, к дождю. Идёт дождь, мокро. Можно надеть резиновые сапоги, потопать по лужам, разбрызгивая воду по сторонам. Нет дождя — тоже отлично. Можно бегать в босоножках, загорать на солнышке. Если оставить все как есть, человек сохранит адекватное восприятие дождя на всю жизнь. Важно оговориться, адекватное — это не значит без эмоций и без негативного опыта. Например, сильный ледяной дождь — это неприятно. Из-за этого наш герой может его не любить. А теплый, летний грибной дождик с радугой — это красиво и немного романтично. Под ним можно прогуляться, не боясь промокнуть. Возможно, в какой-то момент он попадет в ливень и промочит ноги, и это будет неприятно. А может и не промочит, в любом случае это будет опыт. Именно так в течение жизни у человека сформируются совершенно уникальное отношение с таким явлением, как дождь. А что будет, если в детстве к нашему герою приставить очень тревожную бабушку, которая, когда была маленькая, попала в сильный дождь, промокла, заболела воспалением легких и чуть не умерла? Бабушка будет постоянно рассказывать ему ужастики про дождь, что в дождливые дни нужно сидеть дома, что если тебе и нужно куда-то выйти, то непременно надо утеплиться и поддеть шерстяные носки, что промочить ноги или, не дай бог, голову — это очень-очень опасно. Что тогда будет с нашим малышом? Скорее всего, дождь начнет вызывать у него тревогу. Он будет бояться выходить на улицу, когда там сыро, будет избегать луж и ручейков, откажется ходить в бассейн или даже ездить отдыхать на море, потому что будет бояться промочить голову и заболеть. Когда он станет постарше и вступит в подростковый возраст, он может понять, что бабушкины ужастики надуманы и пойдет гулять под дождем всем на зло, промокнет насквозь, заболеет и угодит больницу. Он будет злиться от того, что бабушкино пророчество сбылось, но любить от этого дождь не начнет. Он вырастет, станет взрослым мужчиной, который ненавидит сурую погоду. В дождливые дни у него будет портиться настроение болеть голова. И своим детям он тоже будет рассказывать, что в детстве чуть не умер, попав под дождь. Этот пример я привела для того, чтобы показать, какое сильное влияние на наше восприятие действительности может оказать близкий взрослый, оказавшийся с нами рядом в детстве. А теперь, наконец-то, про еду. Когда ребёнок приходит в этот мир, у него складываются свои уникальные отношения с едой и телом. Какие-то дети любят мясо, с удовольствием едят те в теле сосиски и пельмени. Другие малыши любят супы. Третьи предпочитают каши. Кто-то ест больше, кто-то меньше, кто-то будет крепышом, самым высоким в группе детского сада, кто-то, наоборот, хрупким, миниатюрным ребенком. Лишь в одном почти все дети совпадают, в любви к сладкому. Ученые провели исследование, в котором участвовало 143 ребенка. Участников разделили на две группы — те, кто очень любит сладкое, и те, кто меньше в нем заинтересован. Была выявлена четкая корреляция между параметрами роста и интересу к сладостям. Сладкое любят те дети, которые активно растут. Любовь к десертам в детстве нормальна, детям нужно много энергии, и быстрые углеводы в этом отношении — самый простой способ ее получить. Возвращаясь к питанию детей. Если взять обычного здорового ребенка, который растет и развивается адекватно возрасту, то, если не вмешиваться, его пищевое поведение — то самое пресловутое интуитивное питание, о котором сейчас так модно говорить и писать. А именно, ребенок ест, когда голодный, останавливается, когда сытый, знает, чего ему хочется, а чего нет, много двигается, открыто выражает свои эмоции, обращает внимание на сигналы тела. Все это — принципы интуитивного питания. Да-да, интуитивное питание — это не только есть то, что хочешь, там много моментов, но об этом позже. Родители могут приходить в ужас от того, как ест ребенок. Иногда он может в обед сгрызть только свежий огурец с грядки, а иногда, накатавшись зимой с горки и нагуляв аппетит, навернуть взрослую порцию пельменей со сметаной. Могут быть сладкие дни, а могут быть дни совсем без сладкого. Он может намазать сливочным маслом клубнику или окунать в кетчуп печенье. Все это признаки здорового интереса к еде. Так ребенок экспериментирует и выбирает то, что ему нравится, формируя здоровые отношения с едой. При таком раскладе все закончится благополучно. Малыш вырастет, его рост замедлится и прекратится. Интерес к сладкому снизится до нормы. Он будет любить какие-то продукты, а какие-то будут вызывать у него отвращение мы получим взрослого интуитивного едока, который проживет всю жизнь в плюс-минус стабильном весе. Но! Представьте к интуитивно питающемуся ребенку тревожного родителя, и идеальная картина тут же начнет рассыпаться. Вспоминаем бабушку, которая боится дождя. В этот момент то самое нетронутое, идеальное пищевое поведение, которое, напомню, взрослым может казаться ужасающим, начинает деформироваться. Деформации пищевого поведения могут быть как у детей, так и у взрослых. Что это может быть? Заедание неприятных эмоций, неприятие своего тела и желание похудеть, переедание во время застолья и праздников, подсчёт калорий с целью не переесть, тревога из-за веса, еды, стиля питания и другое. Семья переехала, когда мне было 9. Пришлось сменить школу. После уроков приходила домой и накладывала себе гигантские порции. Пока я ела, я была одна, и меня не трогали. Сейчас я понимаю, что заедала стресс, что мне нужно было время, чтобы переварить школьный день у себя в голове. Если я не садилась есть сразу, меня тут же сажали делать уроки. На мои протесты, что мне нужно отдохнуть после школы, мне говорили, где ты там могла устать. Настя, 32 года. В детстве у меня была няня, с которой мне нравилось больше, чем с мамой. Она меня не ругала, не оценивала и часто покупала мне маленькую пачку чипсов с беконом. Угадайте, чем я втихаря переедала, когда у меня появились первые деньги. Марина, 28 лет. Воровала конфеты, фантики прятала под матрасом, а потом в ванне их сжигала. Читала, исключительно заедая книги кусочками сахара. В 80-х особо нечего было поесть. К 30 годам весила 187 кг. Елена, 40 лет. В детстве мне запрещали жвачки. В детском саду подбирала пожеванные жвачки с земли, счищала пальцами грязь и жевала. За обедом часто были комментарии от мамы. Порция, как у папы. Может, уже хватит? жрешь, как мужик. Алена, 28 лет. А теперь давайте вернемся к нашей героине Ане. С чего все началось? Со стресса. Для ребёнка, который, как и задумано природой, привязан к своим родителям и хочет быть с ними рядом, несмотря на обстоятельства, целое лето прожить вдалеке — настоящий стресс. Как отреагирует каждый конкретный ребенок на этот стресс, неизвестно. Кому-то могут начать сниться кошмары, кто-то будет грызть ногти, кто-то выдержит это испытание легче, чем другие дети. Аня нашла утешение в еде. Бабушкины пирожки стали для нее опорой и поддержкой. Яркий домашний вкус окутывал ее и давал ощущение уюта, которого ей так не хватало вдали от мамы. Это еще не расстройство пищевого поведения, но уже нарушение, сигнал. Мы не справляемся со стрессом, нужно что-то менять. Если родители в этот момент могут адекватно оценить ситуацию и устранить источники стресса, Если ему удается успокоить ребенка без еды, окружить теплом, любовью, дать ощущение того самого безусловного принятия у неокрепшего пищевого поведения, есть все шансы восстановиться и вернуться к интуитивному питанию. Но что мы наблюдаем в ситуации с Аней? Мама не готова, безусловно, ее принимать. Наоборот, она явно дает понять, с лишним весом ты уже не так хороша, как раньше. Пора исправляться. Более того, мама на своем примере демонстрирует Ане, что относиться к себе хорошо тогда, когда ты поправилась, ни в коем случае нельзя. Это неправильно, нечестно. Сначала похудей, потом наслаждайся собой. Согласно исследованиям, молодые девушки, чьи матери говорят и транслируют идеи о разделении еды на плохую и хорошую, почти в полтора раза чаще заболевают расстройствами пищевого поведения, чем те, чьи матери демонстрируют нейтральное отношение к еде. Более того, разговоры о весе и диетах тоже повышают риски в полтора раза. Моя мама всю жизнь сидела на диетах, и я вместе с ней примерно с 16-летним возрастом. Например, она готовила себе какой-то ужасный рис с горохом по рисовой диете, и мы тоже были вынуждены его есть, потому что вы тут не в ресторане. Помню, как маленькая заглядывала в меню этой диеты и ждала, когда же будет рис хотя бы с ананасом. Мама осуждала тех, кто раскабанел, постарел, распустился, делала замечания папе и нам всем. Повлияло ли это на меня? Конечно. Я осознанно сидела на диетах 10 лет. В итоге у меня было недержание кала и булимия. Я состояла во всех группах для анорексичек, делала жгучие перцовые обертывания от целлюлита, тренировалась до седьмого пота и падала в голодные обмороки. Мне кажется, что самое худшее — быть похожей на свою мать. Анастасия, 30 лет. Я покупаю вкусности и прячу их в ящик стола. Быстро ем, когда мама выходит из комнаты или из дома. Иногда ем чипсы и проветриваю комнату, чтобы мама не учуяла запах. Упаковки прячу в центр мусорного ведра, чтобы случайно не засветить. Карина, 22 года. Моя мама медик и всегда была помешана на очищение организма, травках и диетах. Когда мне было 10, она села на диету Дюкана и принудительно посадила меня, хотя мой вес был нормальным. После нескольких недель этой диеты у меня вес поднялся, я стала отекать, и начались проблемы с почками. Алиса, 24 года. Множество данных говорит в пользу того, что стигматизация лишнего веса, тревога родителей вокруг него, замечания, что ребенок поправился, ведут лишь к развитию эпидемии ожирения и расстройств пищевого поведения. Когда в подростковом возрасте я немного набирала вес, 3-4 килограмма, мама сразу начинала меня гнобить, что ей противно на меня смотреть, и что я такая толстая и ужасная в своих 56 килограммах, только и делаю, что журу, не то, что остальные девчонки. Когда я садилась на диету, она очень мной гордилась, рассказывала всем, что ее ребенок такой молодец, похудел на 10 килограмм. Обычно она меня никогда не хвалила, поэтому я очень старалась заслужить ее одобрение, хотя по ночам мне снились сосиски с пюре, а диеты на 500 калорий в день тряслись руки. «Вся моя жизнь состоит из циклов диета-срыв. Сейчас я вешу почти на 30 килограмм больше, чем в подростковом возрасте. И никак не могу заставить себя полюбить простые продукты вроде овощей и фруктов, потому что они ассоциируются у меня исключительно с диетами». Жанна, 32 года. После того, как от нас ушел отец и мама полгода провела в клинике после попытки суицида, начался трэш. Мама постоянно называла меня толстомясая, жирная, говорила, какой я оковала колбаса-мортаделла. Чтобы хоть немного снизить этот поток гадости, я принимала слабительные пачками, просто чтобы меня прекратили гнобить. Знаю, что угробила себя этим, но тогда я была в отчаянии. Однажды я практически умерла, если бы не начальница на работе, которая вызвала скорую, увидев, как я падаю в обморок. Мне очень тяжело рассказывать об этом, но я очень надеюсь, что услышавшие это девчонки спасут свои жизни. Марина, 33 года. В подростковом возрасте хотела отрезать себе жир на ногах ножом. Думала, что кожа заживет, а шрамы — это не так уж и страшно, если в обмен я получу стройное тело. Вика, 24 года. Более того, наши дети копируют пищевое поведение с нас. Согласно исследованиям, дети мам, имевших пищевые расстройства, с 6 месяцев демонстрировали сложности с питанием и уже в 4 года использовали сладости для того, чтобы успокоиться. Мама всегда ненавидела свой послеродовой живот, называла себя шарпеем и оскорбляла. Всю жизнь сидит на диетах, срывается, ругает себя. В итоге я уже в восемь лет думала, что толстый, это было не так. Когда мне было грустно и одиноко, мама говорила, пойдем порадуем себя», и мы шли есть. Естественно, позже я попала в тот же порочный круг обжорства, ненависть, обжорства с компульсивными перееданиями, ограничениями и отработками съеденного. Наташа, 22 года. Когда мне было 16, я немного поправилась. Встала на весы, 60 килограмм при росте 170 сантиметров. Мама сказала, я в таком весе замуж выходила, а тебе всего 16. Следующие 6 лет до прихода в терапию прошли в булимии и изнуряющем спорте ради того, чтобы не увидеть эту цифру на весах. Кстати, у мамы тоже РПП. Юлиана, 25 лет. У матери булимия началась в подростковом возрасте. Продолжается до сих пор. Ей 39. Когда в детстве я начала поправляться, она называла меня бегемотом. Четыре года я находилась в замкнутом круге почет калорий, ограничения, срыв и спорт до потери пульса. Аня 19 лет. Папа обожает вкусно поесть. Всегда ел огромные порции, любил все жирное, жареное. У него сахарный диабет, и он периодически худеет. Просто начинает есть все вареное, несоленое и жестко себя ограничивать. В общем, то наедает и объедается, то очень сильно худеет. У меня была похожая история — то периоды диет, то обжорство. Еще и под комментарий «ты вся в бабушку будешь толстая». Нет, я была обычным ребенком. Вита, 34 года. «А что же делать, спросите вы? Молча смотреть, как ребенок набирает вес и ничего не говорит? Но это же безответственно!» Совершенно точно ответ здесь будет отрицательный. Ни в коем случае нельзя оставаться в стороне. Родители могут и должны держать руку на пульсе. Я говорю лишь о том, что щипать ребенка за бока, указывать ему на то, что он толстый, некрасивый, это неэффективные методы, которые лишь усугубят ситуацию. Что же можно сделать, чтобы не навредить? Первое. Работать с собственным пищевым поведением и самооценкой. Наш собственный пример — это лучшее, что мы можем дать своим детям, причем не только в отношении пищевого поведения. Если дочка видит маму, вечно считающую калории и начинающую день с взвешивания, Велика вероятность, что она пойдет по тому же пути. Если дочка видит маму, которая довольна собой, ест в удовольствии и не переедает, скорее всего, она сможет выстроить здоровые отношения с едой. Второе. Укреплять привязанность. Когда у ребенка с родителями тесные, доверительные отношения, построенные на взаимной любви и принятии, любой стресс он будет переносить легче. Знать, что у тебя есть тихая гавань, в которой тебя всегда примут, всегда выслушают и постараются помочь, это значит иметь твердую опору под ногами. Третье. Учить детей адекватно регулировать эмоции без помощи еды. Можно устраивать вечера, посвящённые обсуждению чувств, можно вместе писать в дневник, можно бить подушки, обниматься и плакать, прыгать на диване и смеяться. Нигде здесь не нужна еда, если не ставить себе запрет на выражение эмоций. Четвёртое. Готовить вкусную, полноценную и разнообразную еду. Следить за тем, чтобы ребенок ел достаточно белка, кальция, фруктов и овощей, чтобы он наедался досато и не кусочничал. Возможно, тут и иная стратегия. Полное снятие ограничений и шведский стол для ребенка. Все зависит от конкретной ситуации и должно быть согласовано с врачом. Пятое. С детства прививать ребенку любовь к спорту и любым видам активности. Никто не заставляет вас вместе участвовать в Олимпиаде, но покататься в выходные на велосипеде в парке, вместе сходить в бассейн или устроить на площадке игру в салочке только приветствуется. Сказать ребёнку, что он толстый, привить ненависть к телу и чувство стыда намного проще. Но помните, это не только не работает, но и ухудшает ситуацию. Важно помнить, лучше поздно, чем никогда. Пищевое поведение формируется не за один день. И даже если вы уже внесли свою лепту в нарушение питания у ребёнка, никогда не поздно начать все сначала. Лучше так, чем вообще не начинать.